Утром следующего дня за углом собственного дома Маша увидела машину Задворьева. Сердце как-то неприятно вздрогнуло. Маша собиралась сделать вид, что не поняла, чья это машина, и пройти мимо. Но Лёшка открыл дверцу и предложил. «Сядь, Маша, д да о р а б о т ы под брошу. Ты где нынче служишь?» Не отвечая на его вопрос, Маша задала свой. «А сам-то не опоздаешь?» «Успею», – беспечно отозвался он. Маша хотела спросить, кем он работает, но раздумала. Лучше не задавать лишних вопросов. Да, почему-то лучше не задавать. Надо назвать адрес, куда ее в е с т и и все». Когда машина тронулась с места, Алексей сказал. «У меня вчера ничего не было с Эльзой». «Да какое мне дело?» – вскинулась Маша. «Хорошо реагируешь». «Сразу чувствуется равнодушие», – ответил задворьев, глядя строго на дорогу. «Идиот! Ну не такой уж, как тебе кажется. Тебе же не п о н р а в и л о с ь Эльза в моей квартире?» Ведь не понравилось. Кому может понравиться голая девка? Можно было остаться к ней безразличной. Ага, он приглашает меня в гости, обещает фотографии всякие истории, а вместо этого я получаю... В общем, сам знаешь что. И раздраженная Маша отвернулась к окну. Маш, хочешь я вычеркну из своей жизни Эльзу? Да какое мне дело? Опять начала Маша, но чуть не прикусила язык, потому что машина вдруг резко вильнула и остановилась у тротуара. Задворев снял руки с руля и повернулся к ней. Маша испуганно и затравленно посмотрела на него. Маш, Лёшка тяжело вздохнул и продолжил. «Я однолюб. Понимаешь? Как тебя однажды полюбил, так и всё. Да, я пытался заменять тебя другими женщинами. У меня их было, не буду скрывать, страшное количество. Я как раз подумывал, не жениться ли мне на этой Эльзе. А тут вдруг опять повстречал тебя. Это не может оказаться случайным». «Даже не вздумай мне сейчас втюхивать про судьбоносность встреч!» п о ч е м у т ы рассверепела Маша. «Тошнит, а меня нет. В общем, я предлагаю тебе свою постель». «Что? Ты? Да ты что!» Маша никак не могла найти нужных слов, чтобы выразить негодование. «Я тебе не Эльза с голой грудкой!» Она попыталась открыть дверцу машины, но задворьев таким тяжким голосом сказал. «Ну подожди, Маша, не уходи!» что она вынуждена была опять повернуться к нему лицом. «Моё предложение, наверное, звучит цинично», – начал Алексей, «но только в первом приближении. Словом, я опять предложил бы тебе выйти за меня замуж, но ты же не согласишься». Маша в состоянии близком к истерике отрицательно помотала головой. «Ну вот, а в личной жизни у тебя полный раздрай. Это видно невооружённым глазом. Да ты сама что-то такое говорила». Я тебе не чужой человек, мы столько лет дружили. Что плохого в том, если мы сейчас друг друга утешим, поддержим? Ну, не знаю, как еще это назвать. Вдруг у нас что-то получится? Ты же ведь на самом деле всегда хорошо ко мне относилась, только вот влюбиться никак не могла. А что, если сможешь? Ты уж прости за натурализм, но мои женщины находили меня в постели очень даже ничего. Леш, ты вообще соображаешь, что говоришь? Залепетала Маша. «Соображаю, я всю ночь сегодня об этом думал, о тебе спать не мог». В общем, так. Задворьев порылся в кармане куртки, достал связку ключей и сказал. «Это ключи от моей квартиры. Я сейчас ни на чем не настаиваю и надоедать тебе не буду. Но если решишься, приходи. Я люблю тебя, Маша, и ты об этом точно знаешь. Возьми». И он протянул ей связку. Маша по-детски спрятала руки за спиной. «Возьми, Маша!» – опять попросил он. «Это ни к чему тебя не обязывает. В конце концов, ты всегда сможешь выбросить ключи, например, в реку, в мусоропровод. Ты всем своим женщинам выдаешь ключи, чтобы...» Начала Маша, но задворив ее, перебил. «Нет, никому не давал. Только у соседей лежит связка на всякий случай». «А Эльза?» «А Эльза нагло врет. Я не давал ей ключей. Сама, видно, как-то стащила из прихожей». Я ее выставил вчера еще и за это, за вранье. И, по сути, за кражу». Но она утверждала, «Маша, я никогда не напиваюсь до беспамятства. Я не давал ей ключей, я это точно знаю. На вот, возьми». Он бросил связку ключей ей на колени и сам открыл дверцу. «А теперь выходи. Не повезу я тебя на работу, прости уж. Не в моготу тебя видеть, пока ты все не решила до конца. Вон там остановка шестьдесят пятого автобуса». «Довезет тебя прямо до места». Маша сгребла в кулак связку ключей, выбралась из машины и за дворьев сразу уехал.